Ему приснилось, что на них кто-то пристально смотрит. Ник во сне решил не обращать внимания, потом ему стало неловко, он проснулся и первым делом проверил, где леса. Она дышала ему в бок, Рука его лежала у нее под головой, все в порядке. Ник тихонько подвинул ее голову, стараясь вытащить руку. Она во сне замычала, повернулась и подложила его ладонь себе под щеку. Ник улыбнулся. «Доброе утро, Никуша!» — бодро сказали в дверях. Ник выторщил глаза, не осмеливаясь посмотреть, но потом все же посмотрел. В дверях кабинета стояла Наталья Александровна и улыбалась странной улыбкой. «Мама, ты меня не узнаешь, сыночек?» Лиса выбралась из-под пледа и потянулась. Ник быстро и неловко накинул на нее плед. «Мама, что случилось?» Лиса клацнула зубами. Она собиралась зевнуть, подскочила и села. И тут же потащила на себя плед, а Ник стал тянуть его на себя. Вышла страшная неловкость. «Доброе утро!» — пробормотала Лиса убитым голосом. «Доброе утро, Юлечка!» И Наталья Александровна улыбнулась Юле тоже. «Вставайте, а я пока приготовлю завтрак». Дверь за ней закрылась. Лиса и Ник посмотрели друг на друга. «Какой кошмар!» — ужаснулась Лиса. «Тебе теперь попадет, да?» «Что ты несешь. «Почему ты не сказал, что она должна приехать?» «Я не знал». «Слушай, я, наверное, побегу», — подумав, решила Лиса и стала перебираться через Ника. «Я это все понимаю. Ужасно, когда родители застают. Я тихонько оденусь и уйду». «Нет». Она замерла, сидя на нем верхом. «Почему? Нет. Ты останешься, мы позавтракаем и поедем по нашим делам». «А твоя мама?» «Нужно узнать, зачем она приехала», — сказал Ник. «Она редко приезжает в Москву. Это их с отцом квартира. Она не любит здесь бывать с тех пор, как папы не стало». «Слушай, Ник», — заговорила Лиса и положила обе руки ему на грудь. «А они никогда не разводились, твои родители? Так и жили всю жизнь вместе?» «Конечно». «Что «конечно?»» — рассердилась она. «Так не бывает. У всех родителей в разводе. У всех моих подруг до единой родители развелись». «Наши не развелись». На лице у нее появилось странное детское обиженное выражение. И Ник удивительным образом понял, что она вдруг обиделась. «Лисонька», — сказал он, прихватив ладонью ее затылок и притянул к себе. «По-разному бывает. У тебя так, у нас эдак». «Нет», — замотала она головой. «Тогда получается, что можно не разводиться, да?» «Я до сих пор. Я не могу их простить, что они развелись. Зачем? Почему? А как же я?» Ник молча смотрел ей в лицо. «Я их умоляла, из дома убегала, всякие штуки делала, только чтобы не развелись, а они...» «Все равно». И мама потом меня папе сплавила. Она сказала, что у нее тоже должна быть своя жизнь. А я ей мешала жить. Ты не мешала, — глупо утешил ее Ник. Я мешала им обоим. Но меня некуда было деть. Я же уже была. Мы должны вставать. У меня никогда не будет детей, — поклялась Лиса. Я так решила. Никогда. Вдруг я тоже не смогу, и мне придется разводиться. С кем? — осведомился Ник Галицкий. Лиса осеклась и посмотрела ему в лицо. Я не знаю. — сказала она осторожно и сделала в воздухе неопределенное движение лапкой. — С кем-нибудь, за кого я выйду замуж. — А, — протянул Ник. — Ну, ты посмотришь. Может, и не придется тебе разводиться. — Ник, не смей над этим смеяться. — Я не над этим, — вздохнул он. — Я над тобой смеюсь. Притянул к себе ее голову и поцеловал изо всех сил. Лиса запищала, вырываясь, на пищала и вырывалась недолго. Потом обхватила ладонями его лицо, вытянулась на Нике во всю длину и шумно задышала. Дверь распахнулась. Доброе утро, Николай Михайлович. У вас открыто и я вошла. Их, как ветром разбросала в разные стороны. Что такое? взревел Ник. На пороге стояла Ирина из международного отдела, которой он так и не позвонил. Лиса спряталась под плед. Ирин, прошу прощения, я не одет. Я вижу, процедила та. «Михаил Наумович сказал, что в ближайшие дни вас не будет, и я заехал узнать, все ли в порядке». «В полном», — уверил Ник. «В полном и окончательном, Ирина». «Никуша, у нас еще гости?» — из коридора удивилась Наталья Александровна. «Нежданные, мама!» — прорал Ник. «Негаданные!» Ирина смерила его уничижительным взглядом, и Ник понял, что пропал. В чайную комнату вход ему заказан. «И вообще, я думала, мы с вами друзья». Выговорила Ирина, и слезы показались у нее на глазах. Я была в этом уверена. Ничем не могу помочь. Она выскочила из кабинета, хлопнула входная дверь. «Ты с ней спал?» сам мрачно. Ник взял ее за ухо с веснушками. «Еще только тебя не хватает», — выговорил он в это самое ухо. «Вставай, двигай в ванну». «Кофе клубникой, ванилью, духами». Всегда там, где оказывалась мать, начинала вку... «На папе...» «Когда Сандро выражается, ты терпишь». «Больше терпеть не стану. Вы мне надоели!» И вновь миксер. «Мама!» — сказал объяснений. «Все рассказывать». Она энергично кивнула. «Это долго», — предупредил Ник. «Я никуда не спешу. Девочка все время была свадьба Придилась она, повернулась и оказалась лицом к лицу с девочкой, которая незаметно возникла на кухне. «Прекрасно, как раз вовремя. Я сделала клубничный смузи. Ник, ты совершенно запустил дом. Если вы уже способны говорить, начинайте». Ник принялся рассказывать. Лиса некоторое время слушала молча, потом встряла, опять послушала, а потом они уже говорили вдвоем, перебивая, размахивая руками, переглядываясь, дополняя и поправляя друг друга. Когда дошло дело до тети веренных ключей, украденных лесой во время полицейской операции, Наталья Александровна закрыла глаза и застонала. «Да я же взяла, чтобы заполучить письма!» — зачистила Лиса. «Не просто так! Я поняла, что по доброй воле нам их никто не даст!» «Что-то не то с этими письмами!» «Замолчи!» — приказала Наталья Александровна. «Замолчите оба!» Лиса посмотрела на Ника. Он молчал. Наталья Александровна встала, достала из холодильника маленькую бутылочку воды, налила себе и попила немного. «Так!» — сказала она в конце концов. «Значит, Вера наконец-то дождалась. Всю жизнь она надеялась и, наконец...» Теперь она с полным правом может говорить, я же тебя предупреждала, что твое воспитание выйдет им боком. Мои сыновья и их подруги хулиганят, как малолетние преступники. «Мы не хулиганим», — тявкнула Лиса. «Мы стараемся». «Мама, мы правда не хулиганим». «Я вижу, как вы стараетесь», — процедила мать. «Вы добыли письма?» Ник кивнул. «Что там было?» Ник и Лиса переглянулись. «Мы не знаем», — начала Лиса, а Ник перебил. «Они у Сандро, он обещал прочесть». «Их немного штук, восемь или девять. Я сам не мог читать, честное слово». «Ник очень нежный», — вдруг сказала Лиса. Мать с сыном уставились на нее. Она принялась объяснять. «Ему не нравятся всякие штуки. Он считает, что мы должны сидеть и ждать, когда за нас кто-нибудь разберется». «Я так не считаю». «Считаешь? Ты не хотел идти в квартиру к тете? Искать тоже не хотел». «Я бы сказала, мой сын разумный человек», — заметила Наталья Александровна. Что-то ее развеселило, — подумал Ник. Разумный, — согласилась Лиса с жаром. Но мы же должны довести дело до конца. Сандро не сможет, даже с Дуниной помощью. Его каждая собака в лицо знает, и журналисты кругом караулят. Утром, когда ты шла, в подъезде никого не было, — вспомнил Ник. Наталья Александровна покачала головой, — и никого. — Я один конверт припрятала, — сказала Лиса и посмотрела на Ника. — Обратный адрес. Помнишь, ты говорил? «Я еще спрашивала, что за адрес, какого Рожнаева писать надо. В электронной почте всегда адрес отправителя есть». «Помню», — согласился Ник. «Я тогда подумал, что ты окончательная идиотка». «Где конверт?» Лиса порылась в складках платья и достала нечто прямоугольное и сильно измятое. Да, я посмотрю», — велела Наталья Александровна. «Действительно, обратный адрес». Лиса вытягивала шею и заглядывала ей под руку. «И вообще странно», — сказала она. Я еще в машине заметила. Все письма на белой бумаге, понимаете?» Мать посмотрела на нее. «Ну, на белой, как сейчас», — заявила лиса. Ник посмотрел тоже. «Бабушка, — принялась объяснять лиса, — всегда писала папе письма, когда уезжала. А она часто уезжала. Папа письма хранил и перечитывал. Он был маленький и хотел, чтобы родители скорее вернулись. И бабушка мне их показывала. Они написаны на тетрадных листах, в клетку или в линейку» и так сбоку подвернуты, чтобы в конверт влезли. Тогда другие конверты были. И она шустро сложила салфетку, чтобы показать, как были подвернуты письма. А белая бумага не продавалась. На белой бумаге только письма из-за границы были. Ник вдруг хмыкнул. То есть про обратный адрес? Ты все и без меня знала, заключил он. А идиоткой притворялась. Зачем? Никуша, время от времени каждый из нас притворяется идиоткой, перебила его мать. Спрашивает зачем, глупо и запрещается правилами. «Мама!» «Сыночек!» Лиса слегка покраснела. «Да дело не в этом, а в том, что письма на белой бумаге, хотя это была большая редкость в то время. И обратный адрес у нас теперь есть. Мы можем по нему съездить и узнать хоть что-нибудь про человека, который оставил вам наследство. Но ну, если там до сих пор живут его родственники, вдруг живут». Наталья Александровна подумала и принялась варить вторую порцию кофе. То есть вы намерены продолжать свою незаконную деятельность. Ник может не продолжать, быстро сказала лиса. А я продолжу. Меня никто ни в чем не обвиняет и не собирается посадить в тюрьму за убийство, следовательно, мне, ничего не угрожает. Да, Наталья Александровна помрачнела. Убийство. Мало того, что это незаконно, так еще и опасно. Никто не должен подвергать девочку опасности. Девочка сама везде лезет. Останови ее. Нет! тявкнула лиса. «Я все равно, я должна!» «Вы не понимаете? А я должна!» Они же не знали и не должны знать, как она перед ними виновата. Она понимала, что рано или поздно им станет все известно, и она больше никогда никого из них не увидит, но пока у нее есть время, пусть немного, она должна сражаться, бороться, стараться, как лиса Джуни из интернета, приготовленная на шубу. Вдруг ей немного повезет, и ее не пустят на шубу. «Не состоится шуба!» Ник пожал плечами, он ничего не понял, никакого отчаяния не заметил. А Наталья Александровна заметила. Девочка в страшном напряжении, словно ее что-то гнетет. И дело тут не в том, что она влюблена в Никушу, хотя она явно влюблена. Хотелось бы знать, отвечает ли он ей взаимностью. Тут мать на него взглянула. Но по нему вечно ничего не поймешь. Сколько их перебывало, этих девиц. С некоторыми Наталья Александровна даже была знакома, о других только слышала, но они никогда в жизни старшего сына не задерживались, появлялись и пропадали, и вскоре возникали другие. Мать особенно не беспокоилась, в их семье мужчины женились поздно, но зато уж раз и навсегда. Странно было думать, что Ник может жениться именно на этой, совершенно белой, худющей, с цеплячей шейкой и выпирающими ключицами. Но данная мысль доставляла Наталье Александровне некое смутное, словно даже веселое удовольствие. Никуша всегда был правильным, в отличие от непутевого младшего брата, и явная неправильность девочки ему подходила, с точки зрения матери. Вот та вторая, что ворвалась утром в квартиру, как раз не подошла бы, ибо подходила по всем статьям, взрослая, уверенная, нарядная, причесанная. Посмотрим, посмотрим. «Что там за адрес?» — спросила Наталья Александровна, отвлекаясь от своих мыслей. «На конверте». Ник посмотрел. «Поселок Николина гора, улица и дом». Тут он вдруг поднял глаза и уставился сначала на лесу, а потом на мать. «Сейчас, подождите. Нет, где-то я уже слышал такой адрес. Мам, кто у нас может жить на Николиной горе?» «Не знаю», — пожала плечами мать. «Кто угодно». «Да никто угодно!» — Ник вскочил. «Где мой телефон?» «Лиска, где телефон?» «В пиджаке, наверное», — подумав, сказала она. «Ты вчера был в пиджаке, в таком синем, в клетку». Ник выскочил из кухни, воцарилось молчание. «Я стараюсь помогать», — наконец выговорила Лиса. «Я вижу». «Нет, правда». «А кто такая Дуня?» — осведомилась Наталья Александровна. «Твоя подруга?» «Нет», — удивилась Лиса. «Она подруга Сандрика». Он собирается на ней жениться. Ну, он так сказал сначала нам, а потом ей. Как интересно. «Ой!» — испугалась Лиса. «Это я зря, наверное, да? Не нужно было говорить, да?» Наталья Александровна вздохнула. Водить себя за нос так уж открыто она не позволит. Мужчины пусть остаются в неведении, это их дело, но она играть в игры по правилам этой девицы не станет. «Девочка!» — сказала Наталья Александровна проникновенно. Ты берешь такие интересные интервью у таких интересных и больших людей. Я часто и с удовольствием смотрю. Ты задаешь серьезные вопросы, и твоя логика мне нравится. Я никогда не поверю, что ты просто так в разговоре с малознакомым человеком способна выболтать чьи-то секреты». Лиса вдруг вся вспыхнула. Очень белая кожа покраснела неровно пятнами. Даже на ушах появились пятна. «За информацию тебе спасибо», — продолжала Наталья Александровна. Я поняла, что Сандро не один с ним Дуня, но ты не знаешь, кто она такая и откуда взялась. Откуда взялась, знаю, пробормотала лиса и потрогала собственные горящие уши. Она соседка того человека, Милютина, который оставил завещание в пользу Ника и Сандро. Она красивая, она нам вчера помогала. Отлично. Там осталось немного взбитой клубники тебе добавить? Лиса кивнула. Я бы вам все рассказала, призналась она, но не могу. «Будем ждать, когда сможешь». Ник с телефоном в руке заорал с порога. «Ну, конечно, я знаю этот адрес. От нотариуса. Дом на Николиной горе — часть завещенного нам имущества, чтоб ему провалиться. А я кретин, дебил». «Что такое?» — грозно спросила мать. «Надо было раньше сообразить». «Нико, мы даже не знали, тот ли Милютин ухаживал за нашей Верочкой или не тот. Как ты мог сообразить раньше?» «Не знаю, как, но должен был». И это тот самый Милютин. Лиска, собирайся, поедем на гору. Передай Сандро, чтобы позвонил, — распорядилась мать. Когда все закончится, вымой окна, на дворе весна, а у тебя в квартире осень и запустение. Хорошо, мама. Сразу же сообщите мне, если хоть что-нибудь выяснится. Ладно, мама. Я расспрошу Верочку получше, она любит рассказывать о себе. Я позвоню. Конечно, мама. И не лезьте на рожон, — заключила мать с сердцем. «Большое зло ходит совсем рядом. Я его чувствую». Лиса уставилась в пол. Она тоже чувствовала это самое большое зло и улавливала его приближение. Ник поехал бы на электричке. Чего лучше? Тем более машины все равно нету, она так и осталась возле дома тети Веры после первого визита на радость майору Мишакову, если он возьмется искать вещественные доказательства виновности братьев Галицких. «Майор только начнет искать», А тут уж для него все приготовлено. И машина на стоянке, и очки на столе, которые Ник оставил там во второй визит. Ник поехал бы на электричке и даже речь стал произносить о том, что только дебилы и кретины везде раскатывают на машине, хотя не проехать как следует, не припарковаться нельзя, и вообще схему движения то и дело меняют, не разобраться, где есть повороты, где нет, а где сделали одностороннее. Он поехал бы, но Лиса сказала, что... Не выстоит в электричке, показал на свои ноги, и Ник покорился. «Хорошо, пусть будет такси». В машине они почти не разговаривали. Лиса о чем-то напряженно думала. Работа мысли отражалась на острой мордочке. Должно быть, дума ее были нелегки, потому что мордочка вскоре стала несчастной, а потом Ник заснул под протяжную восточную музыку. Проснулся он, когда Лиса стала тянуть его за руку. «Приехали?» — пробормотал он. И сразу полез в карман за кошельком. Ему стало неловко, что он проспал всю дорогу. Должно быть, храпел еще. «Нет пока», — бодро сказала Лиса. Она уже выбралась наружу и теперь заглядывала в распахнутую дверь. То есть приехали, но еще не туда, а куда мы приехали. Ник сунул водителю деньги, вылез и огляделся. Узкая асфальтовая шоссейка, обсаженная с двух сторон кустами, только взявшимися зеленеть. Слева и справа заборы от земли до неба. Лиса перешла шоссейку и нажала кнопку домофона, прикрученного к калитке. Ник подумал, надо же. Даже в Великой Китайской стене, оказывается, есть домофоны. «Забежим на пять минут», — сказала Лиса с фальшивым оживлением. «Я кроссовки другие надену, и мы сразу дальше двинем». «Здесь близко, через две улицы». «Подожди», — попросил Ник, заподозривший неладное. «Ты сейчас куда ломишься?» Внутри Великой Китайской стены сухо щекотнуло. Калитка приоткрылась. Я тут живу, призналась лиса. С папой и его семьей. Тут еще живут э, это папина жена и Елисей и Светозар. Какой Елисей? Мои братья! объяснила лиса. Елисей и Светозар, малолетние. Проходи. Только я тебя прошу, Ник, она вздохнула и понизила голос. Ты сразу не устраивай скандалешник, ладно? Лучше потом, попозже. Я никогда не устраиваю, и хорошо. «И правильно», — заторопилась лиса. «К чему нам скандалы?» «Юля», — грозно сказал Ник, — «я ничего не понял». Она сильно потянула его за руку, как норовистого шака, за сбрую. Он поневолю пошел за ней, слишком ошеломленный, чтобы всерьез сопротивляться. За забором простирался просторный парк в английском духе, зеленые лужайки, купы нарциссов и тюльпанов в свежей траве, подстриженные пихты, шаровидные сосны, все весеннее и ухоженное... По обеим сторонам дорожки были высажены молодые липы, словно тронутые зеленой акварелью. В глубине парка между деревьями виднелась беседка с Онегинской скамьей. «Там спуск к Москве-реке», — мрачно сообщила лиса. «Ты живешь в санатории?» «Это не санаторий, это папин дом». Парк все не кончался. Дорожка петляла между деревьями. Они шли рядом. «То есть про бизнес-школу в Швейцарии ты не выдумывала?» — осведомился Ник. «Как то ты запомнил про бизнес-школу?» Деревья расступились, навстречу им выплыл дом в старинном усадебном духе с греческими колоннами, портиком и подъездной дорожкой, засыпанной гравием. Меж колонн стояла детская машинка и валялся перевернутый велосипед. Под греческим портиком оказались свалены пластмассовые ведерки, совки, кубики, надувной дракон, которого шевелил весенний ветер и всякое прочее. Я только башмаки другие надену. Правда. Двустворчатая дверь распахнулась, из нее выскочил Бутус в шапке и ярком комбинезоне, а за ним две тетки с одинаково тревожными лицами. Бутус, обнаружив прямо перед собой Лису и Ника, открыл рот и замер. «Здорово, Елисей!» — сказала Лиса. Бутус не шевельнулся. «Юля!» — воскликнули тетки почти хором. «Приехала! Павел Виталий за тебя только утром говорил. Стой, стой! Или не бежи, упадешь!» «Иля, стой, давай ручку. Пойдем лучше до площадки. Бери ведерко и пойдем, Иля!» Или, не обращая на теток никакого внимания, шустро чесал по дорожке. Тетки кинулись в погоню, но не успели. Иля бухнулся на живот, подумал короткое время, затем старательно наморщил лицо и заорал. «Елисей!» — объяснила лиса, глядя им вслед. «И его няньки. У него сразу две?» — спросил Ник зачем-то. «Шесть!» — поправила лиса. «Четыре дневных — посменно, и две ночные — тоже посменно». Ник старательно наморщил лицо, совсем как Елисей, чтобы не рассмеяться. На первом этаже дома было просторно, чисто, прохладно и роскошно. Плитка сверкала, люстра свергалась. Справа белый рояль, слева мраморная скульптура, посередине — эрмитажная лестница с позолоченной бронзой. «А может, и не бронзой?» — подумал Ник. «Может, все из высокопробного золота?» «Юля!» Раздалось с лестницы гневная. «Где ты была? Почему так долго? Ты уехала на один день». «Привет, пап!» — с тоской сказала лиса. «Пап, это Ник, мой друг. Мы сейчас уедем. Мы на пять минут». Моложавый джентльмен сбежал с мраморных ступенек, оценил Ника от очков до ботинок и с некоторым сомнением подал ему руку. «Павел Витальевич, Николай Михайлович». Больше говорить было нечего, и Ник решил не говорить. Да и Павел Витальевич явно затруднялся. «Пап, я поднимусь к тебе. Юлька, ты хоть предупреждая о своих отлучках. Ни слуху, ни духу, столько времени. Хорошо, пап, буду предупреждать». «И на чем ты приехала?» — спрашивается. «Я звонил твоему водителю, а ты его, оказывается, отпустила. Пап, у меня всякие... дела». «Какие у тебя могут быть дела?» — фыркнул отец. «Разумеется, у нас никаких дел быть не может», — подумал Ник Галицкий. «Да и какие наши дела?» даже если они есть, сравняться с папинами. По всей видимости, папины дела были огромные и шли хорошо в ногу, так сказать, со временем. Лиса заскакала по эрмитажной лестнице, а отец между тем обратил взор на Ника. «Вы с Юлькиной работы?» «Нет», — признался Ник, — «я физик, работаю в научном институте». «Скучно, наверное», — посочувствовал Павел Витальевич. «Ничего, терпимо». И Ник посмотрел вслед лисе, а хозяин посмотрел на него. «Вы давно знакомы с моей дочерью?» «Всего несколько дней. Она давняя приятельница моего брата». Ник вдруг подумал, что понятия не имеет, давняя ли приятельница лиса или только приобретенная. Оказалось, он вообще ничего о ней не знает. Но джентльмен явно ждал продолжения, и Ник стал объяснять. «Нам нужно заехать к знакомым. Они живут на соседней улице». «Так сказала Юля». «Я сам здесь не ориентируюсь». «Вы не похожи на ее друзей», — заметил хозяин дома. «Наверное», — согласился Ник. «Может быть, выпьете чего-нибудь?» Тут он повернулся куда-то в сторону и зычно позвал. «Настя! Настя!» Тотчас же из мраморных глубин выступила фигура в униформе и тела уставившись в пол. «Анастасия Игоревна в детской. Сказали, скоро будут». «Дети?» — развел руками хозяин и отец семейства. Много хлопот. «Настя, моя жена, я вас познакомлю». «Ну, выпьем?» Ник согласился. «А чего же не выпить?» В просторной гостиной, обращенной окнами на регулярный парк и реку, нашлось все необходимое — хрустальные штофы, графины и кувшины, разнообразнейшие рюмки, бокалы, стаканы и стопки, а также фрукты, орехи и еще нечто аппетитное в серебряных корзиночках. На стенах висели произведения искусства в виде картин. И такие же произведения в виде мебели были расставлены тут и там. «Я вообще-то против этих Юлькиных упражнений в интернете», — говорил хозяин. Он говорил и одновременно открывал какой-то особый ящичек с полированной крышкой. Как только крышка откинулась, из ящика повалил пар. Заинтересованный Ник подошел и заглянул. Внутри на решетке были уложены ровные круглые камни. Хозяин щипцами подцепил один и аккуратно опустил в бокал, Затем процедура повторилась. Камни в бокалах моментально покрылись плотным инием. Хозяин сверху на камни налил виски довольно много. «Вы что, никогда не видели?» — удивился он. «Это чтобы лед не класть, не разводить виски водой». «Никогда не видел», — признался Ник. Павел Витальевич пожал плечами и повторил. «Вы не похожи на Юлькиных друзей». Тут он вдруг прищурился. «Или вы герой?» Ник глотнул виски, камушек в бокале легонько и приятно стукнул. «Я не герой, я физик». «Но вы в ее программе участвовали?» Ник понял, что дело зашло в тупик. Прямо-таки въехало на полном ходу. Дальше дороги нет. «Павел Витальевич», — сказал он, — «очень вежливо». «Я не представляю, о чем идет речь, правда, и на данном этапе даже не знаю, имеет ли смысл что-либо объяснять». Джентльмен страшно удивился. «То есть как?» «Что значит «не имеет»?» «Моя дочь — интервьюер. Ее программа очень популярны. Она своего рода знаменитость». «Прекрасно. Называется «Лисьи тропы». Вы что, никогда не видели?» Ник покачал головой. «Она отличный интервьюер», — продолжал возмущаться папа. «Я плохо разбираюсь в этих делах, но у нее там миллионы просмотров. И офис? У нее офис в Москва-Сити, в самом крутом небоскребе, ну, как спираль. Сейчас как же адрес?» «Нет, забыл. Мы с женой всю эту ее деятельность не слишком одобряем, но, тем не менее, почему не одобряете?» — поинтересовался Ник. Ему так хотелось выбраться из этого сказочного дома на воздух, на свободу, что заболела голова, словно в ней что-то лопнуло от напряжения. Он аккуратно вернул свой бокал на столик, произведение искусства. «Не одобряем, потому что ее никогда нет, и вся эта интернет-тусовка на нее дурно влияет. Она вечно на каких-то съемках или на монтаже, и это невозможно контролировать. «Павлуша, что ты так кричишь?» «Я не кричу». «Это Настя, моя жена». «А это Юлькин друг». «Я прошу прощения, как вас, Николай Галицкий?» — представился Ник второй раз. «Но он даже не знает, что Юлька в интернете». «Боже мой!» — произнесла жена Настя успокаивающе. «Павлуша, ну кому, какое дело, что там твоя Юлька в интернете?» «Подумаешь...» персона года. Жена была прекрасна, юна, стройна, златокудрая и волшебна. «Бедная моя лиса», — подумал Ник, и голова у него вдруг сама собой перестала болеть. «Папа и его юная жена тебя не одобряют, еще бы. Интересно, а шесть нянек царевича Елисея одобряют или нет?» Раздался дробный частый топот, словно к ним мчался еж-переросток, и в дверях зала возникла лиса. Вид у нее был встревоженный и виноватый. «Юля», — начал джентльмен, — «твой приятель даже не знает про лисьи тропы». «Ну, не знает и что». «Ник, я собралась, мы можем ехать». «Ты бы поздоровалась», — сказала прекрасная Настя добродушно. «Люди всегда так делают, Юлечка, здороваются». «Привет, Настя». «Пап, я возьму свою машину». «Вызови водителя», — велел отец. «Ты плохо ездишь». «Я все плохо делаю», — согласилась Лиса. «Можно без водителя?» «В случае чего Юлечкин друг сядет за руль». Настя улыбнулась Нику. «Вы же поможете Юлечке?» «Хуже меня вообще никто не ездит», — сказал Ник и улыбнулся Насте в ответ. «Сам диву даюсь». Джентльмен вдруг засмеялся искренне от души и похлопал Ника по плечу. «Заезжайте», — пригласил он, — «всегда рады». «Юлька, а ты не пропадай надолго, я беспокоюсь». «Ладно, пап, посмотрите лисье тропы», — посоветовал Нику джентльмен. «Это интересно». «Обычные разговоры», — вставила Настя. «Ничего особенного». К выходу леса повела Ника совсем другой дорогой. Они прошли через просторный бальный зал и вышли в картинную галерею. Ника поразил портрет балерины, висевший на самом видном месте. О том, что изображена именно балерина, можно было догадаться только потому, что за на краешек кресла фигуркой был виден кусочек зеркала и словно поперечина балетного станка. Девушка на портрете была хороша и очень грустна, облачена в пышную юбку и короткую меховую накидку. Руки, почти утонувшие в складках юбки, выражали массу чувств. Ник остановился перед портретом. Лиса тоже остановилась. «Это бабушка», — сказала она и взглянула Нику в лицо. «В Париже, по-моему, в начале шестидесятых. Та самая, которой шил Зайцев, а ты сидела на диване и не могла слезть». Лиса так удивилась, что даже рот у нее приоткрылся. «Ты это запомнил?» Ник снова посмотрел на портрет. «Ты на нее похожа». «Да ну! Бабушка красавица, а я... недоразумение». Как ее звали?» Лиса вздохнула. Сулами Фязур! теперь изумился Ник. «Так она знаменитая балерина. Я прекрасно помню это имя». «Ну да», — согласилась Лиса, как Плесецкая. Они еще посмотрели на портрет. «Всякие великие художники ее писали», — продолжала Лиса. «Еще, кажется, у нее был роман с Робертом Кеннеди. Когда она про него рассказывала, у нее всегда было такое заговорщицкое лицо, и еще она вздыхала». «Ты тоже все время вздыхаешь», — заметил Ник. «Ничего я не вздыхаю. Пойдем?» Они пошли дальше, и в дверях галереи Ник еще раз оглянулся на портрет. Пожалуй, той девушке вполне мог быть роман с легендарным американским сенатором. В ней чувствовались характер, юмор и как будто шик высший класс. «Я часто думаю», — продолжала Лиса, — «куда она делась? Она же была, и когда она была, я так хорошо жила». Мне и в голову не приходило, что родители разведутся, а я брошу балет, и всякое прочее начнется. Она всегда как-то так говорила, что было ясно, все будет хорошо, целую вечность хорошо. И я думаю, что значит она умерла? Умерла — это значит, она сейчас где? Я не знаю. Но ведь не может быть, чтобы ее совсем не стало, а, Ник? Лиса с надеждой заглянула ему в лицо. Он на самом деле не знал, что сказать. Говорить, как Суламевь Азур, так, чтобы стало понятно, что все будет хорошо, целую вечность, он не умел. В загробную жизнь не верил, чудес не ждал. Лиса отворила решетчатую дверцу, озарилась кабинка, обитая бархатом и золотым шитьем, как будто распахнулась шкатулка для драгоценностей. Они вошли внутрь, лифт поехал вниз. Лифт Ника доконал. «Почему ты не сказала мне, что знаменита, как Лиса Джунипер из интернета?» Она пожала плечами. Ник рассердился. И вообще ничего не рассказала. Еще притворялась. Зачем ты притворялась? Ну, когда тебя считают дебилом, притворяться не надо. Всем заранее ясно, что ты дебил. Дебилка. Я Насте столько раз пыталась доказать, что я в школе училась, книжки читала, а потом плюнула. Пусть думает, что хочет. И папа тоже. Твой отец все понимает. Ничего он не понимает. Его Настя давно убедила, что я никчемная, и от меня одни проблемы. Я буду дурно влиять на ее мальчиков. Она открыла дверь причалившего лифта. Ник взял ее сзади за шею. «Лиска», — сказал он, — «если ты умная, а не дебилка, подумай получше. Кто и в чем может убедить твоего отца? Уверен, никто и ни в чем, он все знает сам. А тебе нравится думать, что тебя тут никто не понимает и не ценит. И все твои достижения не благодаря, а вопреки. Ты сразу все себе прощаешь, ты же несчастная. Ник, я не просила читать мне морали». Лиса оскалила зубы. «Мне их читают достаточно. И я чувствую себя виноватой». «Перестань», — посоветовал Ник. «Перестань чувствовать себя виноватой. У меня не получается. Ты не пытаешься. Я пытаюсь». Она вывернулась из его ладони, подпрыгнула и повисла, обняв руками и ногами. Ник подхватил ее. «Я так рада, что я с тобой, несмотря на то, что ты страшный зануда». Ник поцеловал ее, еще раз поцеловал, Нацелился на ухо с веснушками, но она так же внезапно, как запрыгнула, соскочила с него и заявила. «Мы пришли! Вон моя машина!» В обширном и светлом гараже, светлом не от электричества, а от весеннего солнца, которым был залит пол, стояло множество разнообразнейших автомобилей и лимузинов, которые Ника совершенно не заинтересовали, а заинтересовал вопрос, откуда в подземелье солнце. «Слушай, как это построено?» Лиса распахнула дверь Порше. Садись, что построено, не поняла. Ник плюхнулся на переднее сиденье, вытягивая шею и заглядывая в лобовое стекло. Лиса завела мотор и тронулась. Ворота стали медленно раздвигаться. Останови, сказал Ник, я должен посмотреть. Порше выкатился на лужайку и остановился. Ник выскочил и уставился. Гараж был встроен в горку по всем законам сложной архитектуры. На горке росли кусты и трава, выше начиналась балюстрада, и А еще выше виднелась задняя стена особняка. «Класс!» — восхитился Ник. «Слушай, это прямо инженерное сооружение!» Лиса сбоку посмотрела на него. «Этот дом строил какой-то знаменитый архитектор», — сообщила она осторожно. «Я забыла фамилию. Папа сказал, что все должно быть не только красиво, но и функционально, иначе оно никому не нужно. Свет должен гореть, ворота открываться, батареи греться». «Я ничего не понимаю в таких расчетах», — продолжал восторгаться Ник. Но зато представляю, как это сложно посчитать. Нагрузки, контуры, веса, шпангоуты, на которых все крепится. Чертежи бы посмотреть, это интересно. И Михаилу умочу показать тоже хорошо бы. Старик всегда интересуется новым. Вспомнив старого учителя, Ник словно вернулся в настоящее. Этот дом, похожий на Эрмитаж, портрет Суламифи-Азур, неожиданные открытия и странные разговоры совсем заморочили ему голову. Он отвлекся от единственной на сегодняшний день и главной цели узнать, кто такой Александр Агеевич Милютин и почему он завещал свое имущество братьям Галицким. Так, произнес он совсем другим голосом, ты тут все знаешь на Николиной горе, правильно я понимаю? И знаешь, куда едешь. Леса пожала плечами. Я по адресу еду. Улицу знаю, да. Ему вдруг стало досадно. Так досадно. Дом сложное инженерное сооружение. Суламиф Азур и неожиданное открытие подтверждали то, что ему и так было понятно. Никакая они не пара, и парой никогда не будут. Впрочем, он знал это с самого начала, но как-то позабыл. А теперь вспомнил. Они еще несколько раз переночуют в его квартире. Возможно, даже сыграют в иммаджинариум или в другую игру. И она своими лисими тропами уберется обратно во дворец страдать. Она так явно демонстрировала, что страдает. Возможно, он даже позвонит ей пару раз, или она ему напишет на электронную почту, которую он никогда не читает, и все закончится навсегда. Не нужно решать уравнение, прикидывая, будет ли со временем черная дыра расширяться, или есть ли возможность заставить ее уменьшиться хоть намного. Да и зачем это ему? Он же знал с самого начала, что они не пара. «Ник, теперь ты вздыхаешь», — сказала лиса. Он ничего не ответил. Она считала себя исключительно опытным человеком. Карьера, пара оставшихся в прошлом любовей, сложные отношения с отцом и всякое такое, но хоть убей не могла догадаться, почему Ник вздыхает. А ей так понравилось, что он назвал гараж сложным инженерным сооружением, выскочил, чтобы посмотреть, зато вовсе не обратил внимания на ее супермашину. Ей не попадались мужчины, которым не было дела до ее славы, связей и Порше. Она знала, что очень виновата перед ним и Сандро, и как только они это поймут, их больше не будет в ее жизни, но все же надеялась, что обойдется. В конце концов, у нее же деньги и связи, кто по доброй воле от такого откажется? В голове у нее была полная каша и ерунда, а в душе смятение».